Глава 97. Приехал отец с Викой в гости к матери. Раны у бабушки заживали медленно, но зато без осложнений. Через неделю остались только рубцы на руке и по большому счёту и на ноге. Она уже могла свободно шевелить рукой. Хорошо, что сухожилия были не перекушены, хотя и немного задеты. Так или иначе, она уже начала принимать посетителей. Приходили со своей проблемой и взрослые, и детей приводили. Катя со своей идеей детского садика пришла к бабушке, спросила, как она видит это всё, не получится ли хуже. А почему ты думаешь, что будет хуже? У нас же был садик раньше. Сейчас это здание под жильё переделали, которое сзади правление, а раньше там был садик, две группы: одна с года до 3, вторая с 4 до 7. Раньше в декрете сидели, пока год не исполнится. а потом на работу, а ещё раньше вообще 2 месяца на работу нужно было выходить, законы такие были. А сейчас вырождается село, детей почти и нет. На весь округ менее десятка детишек наберётся. Ты вот к Нила в низ ходи, она раньше нянечкой в круговом работала. Она моя одногодка, она должна согласиться. Ведь не все детей поведут. Думаю, человек 5 или 6 будет, и то нормально. Мы ведь можем и сами справиться, но Андрюша парень общительный, ему компания нужна. Не чувствую я проблемы в том, что организуется такой садик. Я вот передам по деревням, что есть задумка насчёт садика. Если кто-то выразит готовность, сходишь к Ниловне, поговоришь вместе с Андрюшкой. Тебя люди уже на работе ждут. Ну, конечно, как сама решишь. Может, ты захочешь до 3 лет дома сидеть? Может быть, до года? Так и получилось, что согласились не все. С Андрюшкой набралось шестеро детей, которых родители с удовольствием отвели бы в садик. Потом Катя поехала с коляской, захватив с собой Андрея, к бабушке Полине Ниловне. Спросила, не смогла бы она заниматься с детьми, правда, разновозрастными, у себя дома. Та замялась, обещала подумать, хотя Катя видела, что она согласна. Тогда Катя спросила, сколько бы она хотела, чтобы ей заплатили. Да и с едой как решить, есть ли где спать детям? В общем, задала задачу. Было над чем Нилов не подумать, да и деньги не лишние. Она женщина одинокая, пенсия как нянечки у неё небольшая. Но и детей она любила, часто вспоминала своих воспитанников, многих из них встречала. Потом Катя сразу же поехала к председателю. У того через 2 месяца выборы. Предвыборная агитация шла вовсю. Катя ему сразу о садике, о том, что Полина Николаевна согласилась, хотя та ещё и не сказала, что согласна, но есть вопрос питания. Председатель задал несколько уточняющих вопросов, спросил, когда она планирует выходить на работу, узнав, что в этом году, вздохнула облегчённо. Ещё один плюс ему. Дорогу уже начали делать. За автобусы очень легко договорился. Он не знал, что у Федора Афанасьевича есть свой лоббист, которая помогла протолкнуть вопрос. Все шансы были у Сергея Павловича остаться на следующий срок. Правда, многие ему в лицо говорили, что он долго сидит, к креслу прирос. Сейчас он планировал вынести на собрание вопрос с садиком. Как бабушка и предсказывала, все получилось. Через неделю к бабушке Полине Ниловне, и как только не коверкали дети ее имя и отчество, привели шестерых малышей привели двух девочек и четырёх мальчиков каждая мама выделила по простыне на смену полотенце кружка ложка и две тарелки глубокая и мелкая были принесены родителями моющие средства мыло тазики игрушки книжки принесли фермеры они и часть продуктов выделили часть выделило правление оно же и пообещало дрова на зиму В общем, такой себе мини-детский сад заработал. Дети туда бежали с удовольствием, ведь там и играли, и читали книжки. Правда, там спать заставляли. У бабушки Полины была кровать большая и кровать поменьше. Потом к осени привели ещё одного мальчика. Но это потом. А пока Катя вела своего сына первый раз в садик. Она не чувствовала никакой опасности. Хотя как и бабушка не могла видеть будущего своих кровных родственников, совсем недавно, когда дочке исполнилось 10 дней, к ним приехала детский врач, посмотрела дочку, привезла с собой весы. Врач просто физически не успевала приехать сразу после родов, как было положено. Один врач ушёл в отпуск, другая заболела, та и моталась по району. Хорошо, на врождённых было не так много. Здесь было сразу двое. в Ильинском и в Маковой родились практически одновременно. Но и то хорошо. К Андрюшке приехали только когда ему год исполнился. У них была тогда нехватка средств, да и специалистов и так не хватало. А ведь нужен был хирург, окулист, если не ошибаюсь, невропатолог. Можно было и самостоятельно всех пройти, но Катя знала, что её сын здоров. Зачем его осенью или зимой вести в район между чихающими и кашляющими? Она уже возвращалась домой, и тут позвонил телефон. Это звонил отец. Он уже знал, что Катя раздела, но сейчас он звонил сообщить, что едут в гости к бабушке с Викой. Она обещала Вике помочь поступать. Он сказал, чтобы их встретил на станции Сергей. Валентину с работы не отпустили, а они едут буквально на 3 дня. Завтра в пятницу приезжают, а назад в понедельник вечером. Как оказалось, были проблемы с билетами. А 28-го последний день приёма документов. Катя была рада, что увидит отца, рада, что пусть и так, но они пообщаются. А у Вики есть будущее, она, так же как и бабушка, это видит. И видит, что будут пересекаться дороги её и Викины, но в хорошем смысле. На станцию она не поехала, ну куда с грудным маленьким ребёнком? Зато пришла к бабушке с детьми и ждала, когда папу и его падчерицу привезёт муж. Она видела, как ждала бабушка сына, как снова обняла его, прижалась, и он обнял маму, что-то шептал ей на ухо, прижав её голову к своей груди. Потом отец посмотрел на внучку, сказал, что вся в её папку. Конечно, дед сразу взял внука на руки, подарил ему машинку, костюмчик, правда, на вырост. Они все немножко посидели, пригласили к себе в гости и уехали домой. А бабушка с сыном и его приёмной дочерью остались. Завтра должна была быть хорошая погода, и бабушка предложила им сходить на плотину. А так мы на человека, переживая, что самое главное, зачем они приехали, причём ехали на вторых полках и боковых местах, бабушка не сделает. Это само собой. Для этого вы мне не нужны. Оставьте документы, которые должны подавать И можете заниматься своим делом. К Катерине зайдите, не забудьте, бабушка улыбнулась. Сделает она, как и обещала. Не зря сын хвалил её, что хорошо девочка учится. Вон и позвоночник у неё ровный теперь, красавица выросла. Сын пошёл с мамой поправить что-то в сарае. Вигара разложила вещи, потом пошла к ним. А Катя только вернулась домой и стала кормить дочку, как в калитку постучали. Она увидела через окно, как вышел муж к пришедшему мужчине, а с ним и Андрюшка. Как же без него. Дочка кушала медленно, ленивая была к этому делу, хотя вес вроде бы набирала. Тут вбежал Андрюшка и забежал с порога. Мама, мама, там дядя руку порезал, кровищи куча. От крика Аня проснулась и снова принялась за еду. Катя на него шикнула. Дочка ещё почмокала минут 5 и уснула. Тут зашёл Сергей. Пришлось отдать ему ребёнка, привести себя в порядок и поспешить с мужчиной в медпункт. Ну а что делать? Отправлять в город? Автобусы дополнительные ещё не ходят. Те, кто занимается извозом в частном порядке, разъехались. Перетянула руку повыше раны и пошла смотреть. Правда, перевязочная не была покварцована, но на это не было времени. Обработала всё, промыла, хотела зашивать, но заметила, что есть какая-то точечка в самом глубоком месте. Пришлось мыть ещё раз с напором. Рассмотрела потом, грязь была. Скобок, как у хирурга, у неё не было. Сшивала стерильными нитками. Сказала, чтобы завтра пришёл, она посмотрит шов. Сделала укол и отправила домой. А сама посмотрела перевязочную, продезинфицировала её, думая о том, что нужно купить ещё шовного материала